Глава вторая. От княгини Жорж до жены Клавдия. Бедствия Франции довершили превращение Дюма в апокалипсического пророка. Он склонился над котлом, где плавятся души, Парижем, и увидел, как из бурлящего города вышел зверь с семью головами и десятью рогами. Этот зверь держал в своих руках белых, как молоко, золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою. Вавилона, Содома и Лесбоса. А над десятью диадемами среди всяческих имен богохульных ярче всех других пылало слово «проституция». Большинство людей одержимы какой-нибудь одной навязчивой идеей — Врач обычно усматривает в любой болезни именно ту, которую открыл он сам. Начиная с 1870 года, Дюма обдумывал пьесу, где намеревался изобразить ученого, патриота и честного человека. Его предает распутная жена, она похищает у него одновременно честь и тайну государственной важности. Поскольку эта женщина должна была явиться новой Мессалиной. Мужу надлежало зваться Клавдием, жене — Цезариной. Пьеса называлась «Жена Клавдия». Развязка была отдана в руки Мстителя. Надо было, чтобы мужчина уничтожил звери, чтобы муж убил жену. Но в ту минуту, когда Дюма собирался написать вверху чистого листа бумаги «Действие первая, сцена первая», ему внезапно представилась совершенно другая пьеса.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 и роль авантюристки Сильвани де Термонт, которую сыграла Бланш Пьерсон, обольстительная юная креолка, уроженка острова Бурбон. В то время она окружила всем головы. Красавец Фехтер, влюбившись в нее, руководил ее карьерой. Жокей-клуб в полном составе являлся рукоплескать ей, До княгини Жорж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 Пожмите ее, и вы будете удивлены. В чем дело? это детская ручка, ручка этой белокожей, белокурой, веселой красавицы, в той же мере неподатлива и жестко, как ее пожимаешь, в какой она нежна и шелковиста, когда к ней прикасаешься губами. Это еще не все. Она холодна, как хрусталь. А разве госпожа детермонт не сказала вам только, что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 Дюпанлу написал на днях письмо, я видел его, некой даме, своей сестре во Христе, где заявил он, что прочитал взгляды госпожи Абре и что там есть превосходные места. Когда увидите Араго, в то время министра, передайте ему мои поздравления. Хорош он, ничего не скажешь. Старый метод. Мы учтивы с нашими врагами,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 А Колетто, она цветет, на днях сказала мне забавную вещь. Я спросил ее, я собираюсь написать завещание. В случае, если мы все, кроме тебя, умрем, на чьем попечении хотела бы ты остаться? Она подумала с минуту и заявила, на попечении принцессы, принцесса Матильда Бонапарт. Дюма всегда отдавал предпочтение Шаба перед Курбе. Это была одна из ее слабостей.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 его склонность к излишествам вступила в союз с моей молодостью и любознательностью, окунулись в светские развлечения, да и не только светские. Шокинг, не правда ли? Но, ей-богу, пища для наблюдений есть повсюду, и в тех местах, где бывали мы с отцом, пожалуй, можно почерпнуть больше жизненной мудрости, нежели в пухлых философских трактатах.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 нравственные проблемы отношения между мужчиной и женщиной вот здесь он почитал себя знатоком однако в театре он столкнулся со сложившимся положением вещей там нельзя было показывать превосходство мужчины над женщиной в театре женщина берет реванш у сильного пола который угнетает ее в жизни она всегда только она все ради любви и через любовь Дюма увидел, что он замкнут в этом круге. Напрасно пытался он из него выйти. В наделавшей много шуму брошюре «Мужчина-женщина» он переходил в наступление. Женщина никогда не уступает неразумным доводам, ни доказательствам. Она уступает только чувству или силе. Влюбленная или побитая, Джульетта или Мартина — другого ничего нет. Я пишу это исключительно для сведений мужчин. Если после этих разоблачений они по-прежнему будут заблуждаться в отношении женщин, я буду в этом не повинен и поступлю как пилат. Существует два типа мужчин. Те, кто знает, что такое женщина, и те, кому это неизвестно. Первые встречаются редко. Их долг просвещать остальных. Своего сына воображаемого, того самого Дюма-внука, которого Надин так и не произвела на свет, он поучал, что совершенная чита мужчина-женщина, может быть создана только, когда соединятся два безупречных существа, дав друг другу нершимую клятву в абсолютной верности. Он, знавший столько развращенных, лживых или полубезумных женщин, Советует сыну избрать жену набожную, целомудренную, трудолюбивую, здоровую и веселую, чуждую иронии. И если теперь, несмотря на все твои предосторожности, осведомленность, знания людей и обстоятельств, несмотря на твою добродетель, терпение и доброту, ты все же будешь введен в заблуждение наружностью или двоедушием, Если ты свяжешь свою жизнь с женщиной, тебя недостойной, если, не желая слушать тебя ни как мужа, ни как отца, ни как друга, ни как учителя, она не только бросит твоих детей, но с первым встречным будет производить на свет новых, если ничто не сможет помешать ей бесчестить своим телом твое имя, если она будет препятствовать тебе выполнять Богом данное назначение, если закон — присвоивший себе право соединять, отказывает себе в праве разъединять и объявляет себя бессильным, провозгласи себя сам от имени Господа твоего судьей и палачом этой твари. Это больше не женщина. Она не принадлежит к числу созданий божьих. Она просто животная. Это обезьяна из страны Нот, подруга Каина, убей ее. Такова была мораль Дюма-сына. Но драматург понимал, что теряет контакт с публикой. Он сошел со своего треножника и написал господина Альфонса. Главную роль в этой пьесе он предназначал Декле, но актриса чувствовала себя очень плохо. Она жаловалась на боли в боку. Некоторое время спустя врачи определили у нее злокачественную опухоль. Несчастная женщина, уставшая от своих триумфов, с печатью близкой смерти на лице, искала теперь только покоя. Эме де кле дюма, сыну. Я подпишу контракт только в том случае, если вы мне категорически прикажете. Да к тому же вам придется поддерживать мою руку. Видите ли, в конце концов я уйду в монастырь. Это твердо у меня навязчивая идея. Что мне здесь делать? К чему мне вся эта суета, ухищрение, бесполезные занятия, все это ремесло бояться. После провала жены Клавдии, сильно нуждаясь в деньгах, Декле дала 30 представлений в Лондоне. Она вернулась оттуда без сил. Я тону у самого берега, сказала она. Ей прописали поездку на воды в Солиде Биарн. Насмешка над умирающей. Последние дни жизни она провела в своей квартире на бульваре Мажанта на четвертом этаже. Она ничего не могла есть. Лицо ее выражало теперь лишь самое жестокое страдание. Покоя! молила она, убейте меня. Пиан считал операцию бесполезной. Декле была обречена. Священник, который исповедовал ее, сказал, это прекрасная душа. Она умерла 8 марта, 1874 года. Со дня похорон Рошели Париж не видел ни такого стечения народа, ни такой всеобщей скорби. Тысячи людей остались за дверью церкви святого Лаврентия. На кладбище Пер-Ля-Шес сын произнес речь. Она трогала наши сердца, и это свело ее в могилу. Вот и вся ее история Он закончил душераздирающей риторической фигурой. «Диана? Фру-фру? Лидия? Северина? Где ты?» Ответа нет. Закройте глаза. Взгляните на нее последний раз очами вашей памяти. Больше вы ее никогда не увидите. Вслушайтесь последний раз в далекий звук этого загадочного голоса, который обволакивал и опьянял вас, словно музыка, словно благовонное курение. Больше он никогда не зазвучит для вас. Своей сопернице бланш Пьерсон Декле завещала дорогой веер. Дюма она оставила другое наследство, достойные восхищения Образец высокого искусства, питаемого всегда лишь подлинными чувствами.